Глава двадцатая Тверь Знакомьтесь, господа Василий и Валентин. Я не сразу сообразил, что таким вот витиеватым образом Шварц представил нас остальным. Кстати, как и у Бурдасова, у него тоже оказался свой ездовой дракон. Честно, завидую, хотя вроде бы и по-доброму. Олег Рассказов Учитель представился мой ночной знакомец меня вот тоже приписали к экспедиции для повышения квалификации говорят как ты иначе будешь детей учить если сам все только по книжкам знаешь Ну, я и согласился хотя женя решил не говорить зачем ей волноваться она и так не спала всю ночь дочка ушла гулять с дружками и не вернулась а ведь уже утро какой он однако разговорчивый судя по всему медеевцы уже успели устать от него и с радостью сбагрили нам. Никакой справедливости. Впрочем, при этом никто не обратил особого внимания на прихваченную мною косу. Ну, таскает человек с собой железку и таскает. Кого сейчас этим удивишь? Так что в целом я считаю, наше путешествие начинается нормально. Дело молодое, вернется. Что с ним могло случиться? Я постарался вежливо ответить учителю, про себя подумав, что в нынешней ситуации и неприятная концовка тоже вероятна. Может быть, поэтому рассказов так нервно себя ведет. Голос резкий, на каждый звук дергается. И чего тогда вообще согласился с медеевцами ехать? В этот момент к нам подъехали два грузовика, куда мы и начали грузиться. Не самый удобный способ путешествия, но, к счастью, ехать нам не так уж и далеко. Пара часов, и мы на месте. Так что можно и потерпеть. Правда, если бы в наш кузов еще и дракона Шварца не посадили, было бы, конечно, лучше. Так-то ящеры мне очень понравились, а этот еще и свернулся в компактный узелок, занимая в итоге не так много места, но его запах, как же он воняет. Вот и Рассказов, сидящий к нему еще ближе тоже морщится. Стоп! Неожиданно я понял, что за мысль у меня все это время гуляла в голове. Оказывается, я думал об оставленной без присмотра Олесе, а дракон подсказал, как можно попробовать взять ее с нами в следующий раз. Да, скелет вызвал бы слишком много вопросов, если не сразу очередь в голову, но ведь девушка могла бы передать мне обратно свою личность, и я бы вложил ее в другое тело, например, какого-то животного, которое можно брать с собой. «Да что я торможу-то?» Ей ведь так можно будет и человеческое тело подобрать. Какой-нибудь свежий труп или даже... Тут я понял, что так еще и не экспериментировал с подселением личности в живое тело. Начинает чувствоваться дурной запашок, но если подыскать какого-нибудь психа, коматозника или покараулить в реанимации, думаю, что-нибудь подходящее рано или поздно попадется. В общем, как вернемся, надо будет обсудить этот вопрос с Олесей. Она, конечно, пока не делает проблемы из своего тела, но все же вряд ли оно ей нравится. В этот момент нас тряхнуло на очередной яме, и я сосредоточился на происходящем вокруг. Мы как раз пересекали очередной блокпост на выезде из города. Кстати, вычитал в газетах забавную вещь. Оказывается, монстры, когда собираются в стаи, предпочитают наступать по дорогам. Одиночки-то да, лазают где угодно. А вот крупные силы выбираются на широкие магистрали, и пара таких огневых точек может или сильно замедлить, или даже полностью остановить наступление на город. «Говорят, вы на одной из нор работаете?» Тишина, видимо, давила на учителя, и он решил со мной поболтать. «Ага. И что, неужели никогда не хотелось, как ваши клиенты, обрести силы и самим сразиться с монстрами?» Но как же мощь, возможность защитить или даже изменить весь мир вокруг? Неинтересно. Вот она сила односложных ответов. Даже с самого разговорчивого собеседника они сбивают настрой на продолжение беседы. А так, если бы не уже начавший прислушиваться к нам Шварц, я бы на самом деле на эту тему поговорил. Интересный же вопрос, мнение умного человека было бы не лишним послушать, но появление сомнений в нашей с прозрачности и понятности того не стоит. Мы простые ребята, ничего особо от жизни не хотим, и пусть только так нас и воспринимают. Дальше мы ехали в тишине до самой Твери. «Как проедем блокпост на съезде с трассы?» Шварц решил нас еще раз проинструктировать, когда показался знак, предупреждающий о том, что до города оставался всего километр. «Сидите тихо!» «Машина Бурдасова впереди, он, если что, примет на себя основной удар, я же прикрою вас. Но если будет серьезная заварушка, и я пойму, что мое присутствие там важнее...» «Понятно, из-за перестраховки вы никого бросать не будете, ничего страшного, мы справимся». Учитель дополнил речь нашего провожатого, а я посмотрел на Рассказова совсем другими глазами. «И дело тут не в его возрасте. Сейчас, приглядевшись...» Я бы ему дал лет 30-35, не больше. Нет, гораздо важнее было то, что он с такой легкостью говорит об опасности. Неужели и ему уже пришлось через что-то свое пройти, что так изменило обычного невоенного человека? Впрочем, Шварцу его слова понравились. «Рад, что вы это понимаете». «Ага, нас, значит, с тенью тоже записали в ряды тех, кто готов рисковать жизнью». А «Часто такие нападения тут бывают». Прежде чем как-то реагировать, я решил выяснить побольше деталей. «Да вроде никогда еще не было». Дэвид широко улыбнулся и развел руками. «Но это не значит, что сегодня не случится впервые». «А как вы проверяете город на наличие монстров? У вас есть какой-то артефакт?» «Ну вот», — рассказов, украл мой вопрос. «Меня тоже заинтересовало». Как всего два десятка человек могут обшарить целый областной центр? Да чтобы только один дом уверенно обыскать, может больше суток потребоваться. Те же чердаки, подвалы, каждая из квартир, которая могла стать чьим-то логовым. Ага, артефакт! Шварц опять улыбнулся. Кстати, слишком часто он это делает. Как будто псих какой-то. Может быть, у него расстройство личности? «Петров, Сидоров, врубайте нашу шарманку!» Названные им бойцы тут же вскочили на ноги, вытащили из лежащих под сиденьями армейских ящиков пару крупных колонок и повесили их на задний борт нашего грузовика. У меня опять невольно дернулся глаз. «Ну да, зачем искать сложные пути, если можно пойти более простой дорожкой?»